Глава десятая. Шикарные апартаменты, которые нас поселили. «Тебя зовут Мирелла?» – спросила я девушку, которая шла впереди меня и молчала. «А меня Леора». «Угу». – буркнула себе под нос девушка и продолжила идти по коридору, не глядя на меня. «У тебя всё хорошо?» – я решила не сдаваться в попытках разговорить девушку. Учитывая, что со мной никто не разговаривает и меня не замечают, то да, всё отлично. Я же с тобой разговариваю. Сравнялась с ней и посмотрела на грустную девушку. А то, что никто не замечает, то это даже неплохо. Я была бы рада, если бы меня не замечали и вообще оставили в покое. Вот бы нам поменяться местами. Глаза у девушки загорелись, и она даже улыбнулась. И тут я увидела совершенно иное лицо. Девушка была очень симпатичной и милой. Если мы подружимся, то всякое может случиться. Повела плечами и подмигнула ей. «Правда? Ты научишь меня, Лёра?» «Научу!» Кивнула, понимая, что снова вляпалась куда не следует. Ведь научить тому, чего я не знала, было крайне сложно. «Мы пришли». Мирелла показала рукой на комнату, которая, как оказалось, находилась в самом конце коридора. А затем приложила браслет с запястья к замку и подождала, пока он щелкнет. Дверь распахнулась, впуская нас внутрь. Комната была небольшой, точнее сказать, совсем маленькой. Здесь не было практически ничего. Чулан в родительском доме и то больше. Две узенькие кровати, между которыми стояла небольшая тумба. Один стол у стены, на котором мог поместиться кто-то один. Рядом вешалка для верхней одежды и полка для книжек. Больше здесь не было ничего. Ни окна, ни платяного шкафа или комода, где можно было бы хранить нижнее белье, платье или академическую форму. Здесь было так тесно, что, кажется, дышать можно было только через раз. «Сначала я, потом Мирелла. Ты здесь живешь? Я осмотрелась и сморщилась. Серьезно? Вот здесь, в этой коморке ютишься?» «Да», — тихо ответила девушка и пожала плечами. «Мадам Элеонора, когда вселяла меня сюда, сказала, что все комнаты заняты, и осталась только одна эта. У меня не было особого выбора, и я согласилась». «Кажется, тебя обманули, Мирелла, потому что это...» Я обвила взглядом челан, в котором мы стояли. Не комната адептки магической академии. Это что-то иное. Здесь неплохо. Только мало тесновато. А еще по ночам скребутся мыши. Думаю, это мыши. Потому что если это крысы, то я умру от страха прямо сейчас. Что еще? Говори прямо сейчас. Мне необходимо видеть картину целиком. Вероятно, пора навестить ректора Веридиса и показать ему комнату, которую заселяют талантливых студенток. Ты ведь талантливая, Мирелла? Да какое там. Улыбнулась русоволосая девушка и махнула рукой. «Может, ты и талантливая, а я совершенно обычная. Не говори глупости. Мы все одаренные, просто у кого-то еще не раскрылся талант, и ему надо помочь. Вот только не в такой мерзкой обстановке». Возмутилась я. «Да как они посмели!» Я недолго думая открыла мамин гримуар и произнесла. «Мне нужно попасть в комнату ректора магической академии Элистера Веридиса прямо сейчас». И тут же на странице гримуара появились слова, написанные красивым почерком моей мамы. «Ты знаешь, что нужно делать, дочь моя?» «Я знаю», — произнесла я, подходя к двери комнаты и хватаясь за ручку. «Что знаешь?» — удивленно спросила Мирелла и посмотрела на меня. «Ты с кем сейчас говорила? И куда собралась?» «Сейчас увидишь», — улыбнувшись, произнесла я и открыла дверь. Но в этот раз все было иначе. Никакого синего вихря не кружилось и не засасывало, и никуда падать было не обязательно. Вместо этого мы стояли с Миреллой посреди кабинета ректора, сидящего за столом, и всматривались в его сосредоточенное выражение лица. То есть мы были одновременно и там, и здесь. Пока, наконец, мужчина не поднял глаза и не увидел меня. Он нахмурился, а потом медленно поднялся. Объясни, Леора, как ты сюда попала и зачем ты это сделала?» И это все гримуар, ректор Веридис. А вот зачем? Хм. Я хотела вам кое-что показать. Рассказывать будет долго. Поэтому давайте вашу руку и пойдемте. Я ощущаю кожи, что портал хочет закрыться. Ему тяжело находиться одновременно в двух местах, хоть и находящихся рядом друг с другом. Куда ты меня зовешь, адептка Тенебра? спросил мужчина, подходя ближе и видя за моей спиной Миреллу. А это ещё кто с тобой? Моя сокурсница. «И соседка по комнате, в которую нас заселила мадам Леонора. И сейчас я очень хочу вам показать те апартаменты, чтобы вы лично убедились, где нам предстоит жить с Миреллой». «Хм, похоже на какой-то розыгрыш». «Идемте же, время!» Почти вскрикнула я, забыв про субординацию. «Первый и последний раз я слушаю вас, адаптская тенебра. Далее последует наказание». «Я согласна», — ответила, не подумав. «Только хватайтесь за мою руку, быстро!» Черноволосый мужчина схватил меня за руку и зацепил запястье. От этого касания меня словно обожгло, и я поморщилась, но сжала ладонь ректора и потянула на себя. Дверь за нами закрылась, и портал схлопнулся. Учитывая, что в комнате практически не было места, я запнулась о ножку кровати и повалилась на нее. Мужчина, похоже, тоже не удержался, потому что полетел следом за мной. Накрыв меня своим телом, он громогласно выругался прямо мне в губы, почти коснувшись их. «Где мы, драконья пасть, нас раздери!» Что это за машинная дыра? вырвался Веридис, осмотревшись и увидев сидящую на соседней кровати Миреллу. Мы в комнате, в которую нас поселила мадам Элеонора», – прошептала я, глядя ректору в глаза, и который, кажется, не собирался с меня вставать. Если это правда? прорычал недовольно ректор и попытался меня поцеловать, но, кажется, вспомнил про мою соседку и резко поднялся с кровати. Упершись в дверь спиной, он развернулся и ударил по ней кулаком. Это было сильно и мощно. Дверь рассыпалась на куски и, перешагнув через обломки, мужчина быстрым шагом последовал по коридору. А потом мы с Миреллой услышали его недовольный голос. «Элеонора Анов! Быстро сюда! Третий этаж! Факультет артефакторики!» «Кажется, нам конец!» Дрожащим голосом произнесла моя соседка, вцепившись в поручень кровати. «Нет!» Отрицательно покачала головой и довольно улыбнулась. «Конец, кажется, пришел Элеоноре!»